Похожие друг на друга дома толпились вокруг, пытаясь обмануть Мишу, запутать его, чтобы он подошел не туда, куда нужно. Извечная проблема густонаселенных районов, постоянно строятся новые однотипные многоэтажки, словно власти решили поставить на каждый клочок земли по дому, совершенно забыв про парки и детские площадки, и зайдя в эти нагромождения зданий, глаза разбегаются, выискивая знакомые детали. Миша приостановился, крутя головой по сторонам. Удовлетворительно хмыкнул, увидев ярко покрашенную лавочку и ускорил шаг, приближаясь к ней. Неплохой ориентир. Лавку только недавно покрыли краской, и видна она издалека. Хотя он и живет в этом районе уже довольно мало времени, а точнее три дня, но уже хотя бы отличает подъезды. Вспомнил свое первое позднее возвращение, когда стоял как идиот перед домофоном, пытаясь зайти в чужой дом. Вечерами было особо сложно, фонари работают через один, а кирпичные здания действительно сливаются, становятся практически идентичными. Разные только бабки на лавках, обсуждающие каждый день все возможные темы. Сейчас их, правда, нет, к радости Миши. Он не слишком любил все эти взгляды, бросаемые из-под тишка. Скорее всего, перемывают кости самому Мише, кто он, откуда и надолго ли. Интересно, как изменились бы их лица, узнай старушки, как он зарабатывает деньги. Парень едва заметно улыбнулся, представив эту картину. Погода достаточно ветреная, а у входа в подъезд вообще постоянно дует. Словно проклятие какое-то, как не подойдешь, даже летом в самую жару, так в лицо сразу бьет крепкий ветерок, наровя забраться под одежду. Парень перешагнул полуразвалившийся бордюр, рядом валялась недопитая бутылка пива, которую Миша слегка пнул. Вылились остатки содержимого, чуть не забрызгав правый кроссовок, но Миша успел дернуться и спасти обувь в последний момент. Вбежал по четырем широким ступенькам и подошел вплотную к двери. Полез рукой в карман, нащупывая ключи. В глаза бросились стандартные объявления, которые лепили где только можно и нельзя, превращая стены в здание в уродливое бумажное полотно. Предлагали самый лучший интернет, лучший ремонт стиральных машинок и компьютеров, предложение по установке датчиков на газ и воду. Большими черными буквами внизу объявления значилось, что пожилым предоставляются хорошие скидки. А вот на это они могут клюнуть, подумал Миша, сверил номер, указанный на бумаге. Все совпадает, только дизайн, конечно, такой себе. Брелком нажал на кнопку Домофон неприятно запиликал, и парень потянул на себя тяжелую дверь. Придержите, пожалуйста, голос за спиной. Негромкий, но благодаря ветру долетевший досюда. Миша обернулся и увидел дряхлую бабульку, ковыляющую в его сторону. Сгорбленная фигура тащила большую сумку, явно не по размеру и весу самой старушки. Ее аж на бок, но она упорно шла к подъезду. Платок скрывал лицо, из-под него выбивались лишь несколько пучков седых волос. Миша торопливо отвернулся, сделав вид, что ничего не услышал и не увидел. Не стал широко раскрывать дверь и быстро юркнул в образовавшийся проем. Ему протиснуться хватит, а вот бабка пусть сама открывает, неохота на лифте с ней ехать. Может, присмотришься, вдруг подойдет. мысль рациональная, но не сейчас. Хотелось поскорее попасть в квартиру, позвонить другу и решить кое-какие вопросы. И трухлявая старушка не вписывалась в эти планы. Бурчание сзади себя он уже практически не слышал, а после дверь захлопнулась, отрезав источник звука полностью. Парень быстро пробежал по лестнице, чуть не запнувшись об последнюю ступеньку. «Да сколько можно про нее забывать, когда-нибудь точно убьешься. Прошел мимо почтовых ящиков, покачал головой и вернулся назад, обдумывая, проверять содержимое сейчас или потом. Клюка еле слышно застучала по бетонному полу совсем рядом с дверью. Бабулька оказалась шустрее, чем Миша мог предполагать, забринчали ключи. Ладно, в другой раз гляну квитанции. Остановился напротив лифта. От него, как всегда, несло бомжатиной, кислый мерзкий запах ввинчивался в ноздри. Миша поморщился и по привычке щелкнул ногтем по кнопке вызова. Трогать кнопку пальцами желания не было от слова совсем. Но обстановка тут все равно выглядит лучше, чем в предыдущем доме. Сверху загудело. Железная махина жила трассы заскрипели, направляя вниз кабину. Точнее, две. На одну кнопку приходилось сразу два лифта. Первый обычный, который бывает в любом многоэтажном доме, а второй грузовой, такой оказывался уже не всегда и не везде. Миша поспорил сам с собой, как делал каждый день, какой из них приедет раньше. На удивление жильцов, да и его самого, грузовой лифт засорялся намного меньше. Был довольно чистым и не вонючим по сравнению с другим. В том постоянно либо жгли кнопки, либо рисовали разную фигню, либо вообще могли оставить мусор, не задумываясь, что лифт потом провоняет отбросами. Поэтому хотелось доехать до своего этажа именно на чистом. Относительно чистом, но это хоть какой-то выбор. Домофон заиграл знакомую песклявую мелодию, и дверь открылась. «Блин, бабка, не хватало, чтобы ты успела сюда подойти». Он с надеждой уставился на мигающие значки сверху. «С таким же успехом можно было бы пялиться на пол. Все давно поломно, и верить ничему нельзя». «Даже сейчас кнопки показывают, что мелкий лифт уже на втором, а грузовой еще только в районе восьмого этажа. Хотя по шуму из шахты, а ему Миша доверял больше», Было ясно слышно, что грузовой почти подъехал. Кряхтя бабулька поднималась по лестнице. Судя по звукам, каждая ступенька давалась с трудом, но двигалась она бодро. Если не забывать про большую сумку. Наконец лифт, оглушительно зашумев рессорами, медленно остановился, и дверцы, шумно лязгнув металлом, приглашающе открылись. Я угадал. Мишка заскочил внутрь и быстро начал жать на кнопку. «Давай, давай!» Но, как бывает в такие моменты, все наоборот стало слишком заторможенным, словно время максимально замедлилось. Вот двери еле-еле дребезжат и начинают смыкаться совсем чуть-чуть, хлоп, и клюка просунулась прямо в эту щель. Автоматически створки снова распахнулись, и в лифт влезла бабка, хрипло вздыхая. «Вот ведь бегунья престарелая! Нафига только поперлась, сейчас бы уже второй подъехал!» Словно в ответ справа зашумело, но бабка, аккуратно поставила сумку на пол, вытерла лоб, убирая пряди обратно под платок. Лицо изрезали глубокие морщины, и она неожиданно крепким голосом произнесла, «Ну что ж ты, милок, я тебе и на улице кричала, и тут думала, что дверь хотя бы придержишь». Находилась она довольно близко, и до носа Миши дотянулись запахи, которых он так хотел избежать. Изо рта опахнуло гнильцой зубов, вонь давно не одежды. И престарелого пота тоже проникло в ноздри. все в совокупности заставило скривиться, чуть не отвернув голову в сторону. Он этого уже с лихвой нанюхался за долгие месяцы работы и надеялся, что хоть сейчас сможет избежать такой участи. Зря надеялся. Не повезло, терпи теперь, что поделать. «Извините, я вас не слышал». Миша сделал лицо кирпичом, пожимая плечами и всем видом показывая, что ему все равно. Бабка зыркнула на него с затаённой злобой, но больше не стала лезть с разговорами, уже плюс. Лишь аккуратно еще раз поправила сумку, поставив вплотную к стенке, неодобрительно вздохнула и ткнула пальцем в прожжённую кнопку, последний этаж. А Миша надо было на десятый. Он приоткрыл рот озвучить свою цифру, но тут же захлопнула его. «Ладно, доеду с ней, а потом спущусь вниз, лучше так, чем что-то говорить». Бабка оглушительно раскашилась, широко разинув рот и, показывая часть отсутствующих зубов, даже платком или рукой не прикрылась. Мелкие слюни почти долетели до легкой куртки парня. Миша поморщился и отошел как можно дальше, стараясь не прикасаться одежды к замызганной поверхности лифта. Старушка хмыкнула и тут же ее снова сотряс громогласный кашель. Хрупкие плечи заходили ходуном, она словно отхаркивала что-то большое, застрявшее в глотке. Мерзкие звуки вызывали раздражение, а купе с Вонью ещё и злость. «Старуха заразная». Миша опустил голову и залез рукой в карман. Достал телефон, быстро разблокировал и проверил сообщение. Краем глаза зацепил, что заряда осталось лишь 3%. Первым делом надо не забыть подзарядить, вторым – звякнуть другу, а третьим… Третье будет приготовить поесть. В последнем присланном сообщении Игорь звал к себе в гости завтра вечером. Говорил, что будут девушки, с которыми они давно познакомились в клубе, плюс нужно обговорить кое-какое дельце, касающееся их двоих. Наверное, как раз про то объявление внизу. Но я же отвечал ему, и причем не один раз не буду ходить по квартирам в доме, в котором проживаю. Это глупость и тупость в одном флаконе. Как говорится, не гадь там, где обитаешь. Миша искоса глянул на бабку, наконец-то вытащившую платок, видавший лучшие времена. Кашель стал более приглушенным, но не стал от этого менее отвратным. Миша снова уткнулся в экран, не желая больше рассматривать грязную, потрепанную серую ткань, которой бабка вытирала губы. «Вот узнать бы про эту старуху лишнюю информацию. В какой квартире проживает, одна или нет, а потом пусть Игорь приходит и разводит ее по полной программе на установку датчиков и покупку совершенно необходимых приблуд», которые просто обязаны быть у каждого умного человека и которые привезут и бесплатно поставят когда-нибудь потом Свет в кабине лифта бешено замигал оторвав от написания того, что минут через десять Миша сам звякнет другу Парень поморщился, прикрыв глаза ладонью Но это не сильно спасало Казалось, яркость прибавили на максимум Зрачки просто не справлялись с постоянной сменой света и тьмы Лифт затрясло, и он начал медленно останавливаться, заскрижетав стенками шахты. Затем лампа над головой Миши громко пшикнула и окончательно затухла. Лифт мгновенно погрузился в темноту, лишь и в зрение полностью. А после остановился, напоследок сильно качнув пол. Лишь сдавленное дыхание Миши прерывало тишину, в которой он оказался. Все произошло так быстро, что мозг на время затормозил, не зная, что делать дальше. Из кромешной темноты со стороны бабки опять раздался кашель, уже с хрипами и клекотом, словно продолжая выхаркивать ком, застрявший в горле. На пол что-то мерзко шлепнулось, казалось, старушка ожесточенно выплевывает свои внутренности так громко и противно это звучало. Миша, преодолев робость, даже в большей степени отвращения, спросил: С вами все в порядке? Поначалу парень с трудом понял, что говорит сам. Бабка вдруг издала пронзительный хриплый вой, от которого Мишу всего перетрясло. Липкие щупальца страха парализовали конечности. Затылок обожгло ледяным холодом, распространяясь по спине и рукам. Он сам чуть не взвизгнул от неожиданности, лишь неловко отшатнулся, вытянул в сторону ладонь. Через томительное мгновение нащупал прохладную стенку, совершенно позабыв о в сбоку от него, в месте, где должны располагаться двери, выбивался робкий клочок света. Он совсем не помогал, но это было хоть что-то единственный островок крошечной видимости в море черноты. Наступившая тишина действовала на нервы больше, чем тогда, когда кашляла бабка. Миша потер другой рукой в районе груди, пытаясь успокоить бешеные конвульсии сердца. Оно, по всей видимости, хотело разбиться о ребра, так сильно и тяжело колотилось. Молчание и мрак. От старухи ни слова, ни единого вздоха. Бабуль Неуверенно продолжил Миша. Горло словно сжала невидимая рука, изо рта выходил только жалкий писк. Ответа нет. Ни сопения, ни кряхтения не доносилось с ее стороны. Гробовая тишина. Гробовая. Неужели умерла? Ужасная мысль тут же пришла в голову. Еще ужаснее стало, когда он подумал о том, что, похоже, застрял здесь. С трупом. Никогда раньше Миша не оказывался так близко спокойником, совсем рядом со смертью, которая всегда кажется чем-то далеким и ненастоящим, что никогда не произойдет с тобой и окружающими тебя людьми. Возникли навсегда отпечатавшиеся в мозгу воспоминания из детства, когда мать, непонятно зачем, потащила его с собой проведать престарелую дальнюю родственницу. Та болела чем-то тяжелым, и мать очень переживала, что не успеет повидать ее. Каким боком был нужен сам Миша, совершенно непонятно. Он вспомнил, как долго боялся подойти к кровати, а затем, переборов страх, приблизился и увидел этот обтянутый кожей скелет. Почти лысая голова с редкими прядями волос на черепе, глубоко посаженные усталые глаза. А как от нее воняло потом в перемешку с медицинскими препаратами. Сам воздух был отвратен, пропитан миазмами скорой смерти. Миша хотел отойти, когда это существо, а по-другому он не мог ее описать, схватило его за руку, неожиданно сильно для хрупкого костлявого тела, притянуло к себе, обдав зловонием и гнилью изо рта. Просто хотела поздороваться, но Миша так перепугался, что выскочил из квартиры и убежал во двор. Наотрез не желая возвращаться, несмотря на уговоры матери. Наверное, с тех пор он и не переносит вонь и престарелых людей. Ответьте. Пробормотал Миша, отгоняя безумные мысли, от которых все больше остановилось не по себе. Ещё и темнота наваливалась со всех сторон. А зрение все никак не хотело приспособиться и начать хоть что-то различать, особенно в дальнем углу. Догадка Зарила, немного, потеснив мрачные воспоминания. «Телефон! Идиот, как можно было забыть про него?» «Руки не сразу вытащили из кармана такой драгоценный сейчас прямоугольник». Кое-как разблокировался второго раза тысячи негнущимися пальцами по цифрам. Нажал на фонарик, тут же направив в сторону бабки. «Твою мать!» Старушка скрючилась в углу, словно хотела спрятаться от чего-то. Сумка, накренившись, почти полностью валялась на полу, разбросав содержимое. Но рассыпанные продукты сейчас не волновали Мишу. Он все еще неверяще смотрел на недвижимое тело, Войдя по нему фонариком и замечая новые детали, неподвижное тело замерло в искривленной позе. Ноги поджаты к животу, голова нечеловечески вывернута на бок, будто у старушки резиновая шея, а руки в предсмертном движении были прижаты к лицу, которое... Миша сглотнул... И глубоко задышал, удивляясь своему желудку из последних сил удерживающего пищу, принятую в обед. «Может, все-таки живая?» «Нет. Точно нет. Старуха точно скопытилась...» Глаза на выкоте неподвижными белыми пятнами смотрели прямо на него, заставляя трястись руки, а следовательно и телефон, из-за чего свет плясал по лицу, отблесками ложась на щеки и рот покойной. С этого ракурса казалось, что труп ехидно улыбается, повернув голову в сторону. Словно бабка, умирая и клотясь в темноте, выхаркивая желчь изо рта в предсмертных судорогах, четко знала, где Миша находится. Хотела напоследок испугать его, заставить поддаться панике. Надо закрыть ей глаза. Но как он сможет пересилить себя, даже на шаг приблизиться к трупу, не говоря уже про то, чтобы дотронуться до лица? Нет, нет. «Помогите!» Громкий звук разнесся по пустому пространству, ушел куда-то вдаль сквозь потолок. Не может быть, чтобы никто его не услышал. Время еще не позднее, наоборот, самое то, когда люди чаще всего приходят с работы или идут на прогулку с детьми. От избытка чувств у Миши сжалось горло, воздух с трудом проникал в легкие. Он обхватил себя руками, пытаясь успокоиться и перестать трястись. Казалось, что кислорода в лифте с каждым новым вдохом становится все меньше и меньше а стенки кабины издевательски задергались в полутьме, постепенно приближаясь. Возникло стойкое ощущение, что помещение поменялось в размерах, ведь та самая грязная и заляпанная бурыми пятнами стенка лифта была дальше сантиметров на 10 точно, а сейчас она совсем рядом. Лишь протяни руку. Миша неверяще повернулся, посветив фонариком в ту сторону. Тонкий луч легко прошел сквозь темноту и показал, что ему все кажется. Стенка на таком же расстоянии, что и раньше. Но это не успокаивало Мишу. Дыхание никак не могло выровняться, он никак не мог вдохнуть полной грудью. Лёгкие насадно работали, старательно всасывая крупицы кислорода, которые смогли пройти через пережатое от страха горло. Паническая атака. Это обычная паническая атака. Миша пытался себя успокоить хоть немного, проговорил те же слова вслух, отвернувшись от трупа. Тот являлся главной причиной стресса и испуга, глаза Миши без его желания то и дело поворачивались на скрюченное тело, замечали мертвые бельма, смотрящие прямо на него, гримасу, исказившую лицо старухи до неузнаваемости, а после наступала очередная волна непроизвольного страха, и даже дыхательная гимнастика и увещевание вслух о своем спасении не очень помогали. Все будет хорошо. Сейчас кто-нибудь подойдет и увидит, что в лифте застряли, меня вызволят, а обязательно вытащат отсюда телефон. У тебя же есть телефон, идиот. Ну, позвони. Х хоть куда-нибудь. Ну, кому? В полицию точно не стоит, остается скорая. Шу. Неприятный звук раздался с угла, где лежал труп старухи, позабытый на время монолога с самим собой Краем глаза парень заметил еле видимое движение в полутьме. В районе пола, словно покойница, извиваясь, чуть дернулась. Миша от неожиданности выронил телефон Тот звякнул и отскочил куда-то в сторону, перестав светить Всё окружающее пространство опять погрузилось в темноту Густую и заставляющую паниковать, как никогда раньше. Она обволакивала его, пытаясь остановить, запутать в себе, как в паутине. «Быть такого не может. Быть такого не может...» Билась в голове одна фраза. Глаза, отвыкшие от темноты, совсем ничего не видели, превращая его в слепое, беспомощное существо. Миша, торопливо, чувствуя огненное жжение в затылке, присел на корточки. Ноги еле подчинялись ему, и он чуть не упал на колени в последнюю секунду, облокотившись об заднюю стенку. Ему все точно послышалось, ведь из того угла ничего не может шуршать, ведь так, кроме труба, там больше ничего нет. Да где же ты? Шепотом прошипел Миша, быстро ощупывая липкий и грязный пол потными ладонями. Попадался мелкий мусор. По пальцам скользила грязь и песок, оставшийся с подошв, множество людей. Но сейчас ему было наплевать, главное, найти единственный источник света, пока он не сошел с ума от со всех сторон страха, пережимающего гортань и вбивающего ледяные клинья в затылок. «Помогите! Кто-нибудь! Я застрял здесь!» Нащупал прохладный прямоугольник, сердце тревожно ёкнуло в груди, и Миша со страху одернул руку. На долю секунды показалось, что он схватил склизкие мертвые пальцы старухи, которая сейчас резко высунется из темноты надсаднокашли и плюясь ему в лицо воничий жижей. Протяжный неприятный звук настойчиво повторился, словно массивное тело ползет по направлению к нему, скребясь одежды о пол. В темноте действительно что-то есть. Да я один же тут. Еще есть бабка. А-а-а. Не умерла и тащит свое изломанное тело, сыпляясь ногтями за поверхность лифта. Заткнись, прошу! Он не на шутку испугался таких кошмарных фантазий. Настолько быстро, как мог, разблокировал телефон и тут же направил яркий экран, освещая лифт. Перевел луч света на мрачный черный угол, который уничтожил столько нервных клеток. Фонарик еле-еле пробился через тьму и попал старухе на лицо. Миша громко завизжал, не заботясь о том, как глупо сейчас выглядит. Дерьмо! Выпустите меня! Он заголосил, все же споткнувшись и шлепнувшись на пол. Больно заболел копчик, но Миша, скользя ногами, отполз подальше, не забывая подсвечивать мертвое тело, которое стало ближе. Непонятно, как изменив свое положение, в котором лежало ранее, вытянутые руки направлены в его сторону. Словно старуха старательно пыталась управлять своим скрюченным холодным телом. Голова тоже была повернута на него. Казалось, мертвые глаза без зрачков продолжают следить за испуганным мишей. И рот Приоткрытый рот, из которого вывалился синюшный язык, делая вид трупы еще омерзительнее. Звук она точно подползла ко мне. С этим звуком она ползла сюда. Мне это все кажется. Миша до упора вжался в дальнюю стенку, совсем позабыв о грязи. Лишь бы оказаться подальше от мертвеца. Старуха реально приблизилась, такое было сложно отрицать. Глаза не могут соврать. Он точно помнил, что когда светил на нее первый раз, тело валялось совсем по-другому. И теперь Миша до дрожи в коленках боялся хоть немного отвести телефон в сторону, подсознательно понимая, что после этого случится что-то еще более ужасное, после чего он уже точно сойдет с ума. Пальцами на автомате потыкал на экран, начавший тухнуть. Только этого не хватало 2% рубка не самая лучшая, но должно еще хватить минут на 20, Если выключить фонарик... Ай, ага, супер идея. Нашёл номер Игоря, потрясывающейся рукой пару раз попав не на тот контакт. Было чертовски сложно одновременно вслепую искать и почти не мигая смотреть на труп. Старуха продолжала лежать без движения, но почему-то от этого становилось все страшнее. Почему-то? Да потому что я видел. Ощущал, как тело шевелится. Как можно сейчас быть спокойным? Если она снова дернется, прямо сейчас, с направленным на нее фонариком, у меня случится разрыв сердца. Миша глубоко выдохнул и нажал на вызов, не забывая подсвечивать угол. Что бы ни случилось, но она не доползет до него. Пошло соединение, и тишина. Парень включил громкую связь, усиленно прислушиваясь. Игорь. Игорь. Молчание в трубке становилось все тягостнее. Ты меня слышишь? «Дружище, ответь, пожалуйста!» «Пожалуйста!» Миша бормотал ежесекундно, бросая косые взгляды на труп. Шевельнулся он или нет? Рука мёртвой старухи двинулась в сторону, или он уже бредит от происходящего вокруг? Телефон скоро разрядится. «И она доберется до тебя, можешь не сомневаться. Доберется, и твои вопли застынут в глотке навечно!» Быстрые гудки и связь прервана. «Чего?» Миша казалось, что еще немного, и он совсем сойдет с ума от этой ужасающей обстановки. Парень чувствовал, как от напряжения вздулись вены на шее и полопались капилляры в левом глазу. Тишина слишком давила на нервы, а лифт как будто стал меньше, сузился со всех сторон, особенно сверху. Выглядело так, словно потолок постепенно опускается, делая помещение все более компактным. Боковые стенки кабины маячили перед глазами, превращая лифт в подобие длинного гроба, в котором Миша и останется умирать, задыхаясь от страха и нехватки воздуха. Лишь там, где лежало тело, все оставалось без изменений. Пока что. Не думай. Просто ни о чем не думай. Частые вдох-выдох не помогали, в груди продолжала разливаться предательская паника, не давая легким набрать нужное количество кислорода. Он никогда не боялся замкнутых пространств, но сейчас накатывающиеся приступы клаустрофобии заставляли сердце постоянно колотиться до боли в боку. Миша набрал номер снова. Занято. Он силой похлопал себя по щекам левой рукой. «Успокойся. Ты должен успокоиться», – заныла отбитая ладонь. все таки он не во сне». Но происходящая чертовщина не давала покоя. Все тело было непрерывно напряжено, ожидая самого худшего, которое должно скоро произойти. Все будет хорошо. Со мной все будет хорошо. Солба скатился под, быстро пробежав по переносице. Миша машинально вытер его рукой с зажатым телефоном. «Простое движение на автомате, и луч света мгновенно перепрыгнул на потолок, заливая остальную часть лифта темнотой. «Нет!» Миша тут же исправил оплошность и не поверил своим глазам. «Тело пропало?» Миша недоверчиво поморгал уставшими тяжелыми веками. Глаза жгло от постоянного напряжения, казалось, туда насыпали песка. Но он не мог позволить себе протереть их, особенно сейчас». Истеричный нелепый смешок вырвался изо рта и тут же затих. Труп же валялся тут буквально две секунды назад. Такого просто не может быть. Тело не может просто так исчезнуть. Ни сумки, ни мертвые старухи, ничего. Лишь пустой мрачный лифт, и он с глупым испуганным лицом разглядывает три угла, словно покойница где-то спряталась. Переползла за эти несколько секунд. Да, лежит прямо за ним распластавшись так, чтобы ненароком не задеть и только и ждет, чтобы он отошел чуть подальше, чтобы вцепиться в голень ледяными пальцами. Миша спиной прислонился к стенке и ощупал ногами угол за собой. Конечно же, никого нет. И ничего. Мне все привиделось. Он ничего не мог понять, как ни старался. Но как может привидеться столько всего сразу? Тем более он ни разу не употреблял ничего сверхзапрещенного, А чтобы словить такие реалистичные глюки, нужно что-то действительно убойное? Может, нажать на кнопку, или снова поедет? Еще один вопрос вплыл в голову, глупый в то же время разумный. Миша водил телефоном туда-сюда, стараясь ни на секунду не оставлять без внимания ни один угол. Рука уже длительное время ныла, занемела из-за неудобного вытянутого положения. Но он упорно продолжал светить по сторонам, словно надеясь, что вот именно сейчас где-нибудь... Вот близко к телефона появится тело мертвой старухи. Ну же, попробуй. Упрямо советовал голос. Парень сделал мелкий шаг, настороженно крутя головой. Легкая куртка отлепла от спасительной стены. Нерешительно шагнул еще раз. Кнопки манили, звали подойти поближе. Ну же, жми на свой этаж скорее, и мы поедем. Все закончилось, твои страхи прекратились. Ты выйдешь на своем этаже? И забудешь все произошедшее, как дурной сон, который очень быстро растворится, сотрется твоим рассудком. Еще шаг. еще шаг, и вот он совсем рядом. Палец протянулся к заветной, чуть поцарапанной кнопке. Томительная секунда. Миша нажал, чувствуя, как кнопка уходит внутрь. Что-то щелкнуло, и лифт ожил. Задребезжал внешними сочленениями. Сильно дернулся, словно просыпаясь, готовый опять к своей работе. Миша издал радостный всхлип, недоверчиво щурясь. Все заработало? Я действительно спасен? Телефон завибрировал в руке. Парень неверяще поднял его на уровне глаз, поначалу не рассмотрев имя звонившего. Пальцы до сих пор потрясывались, да и само тело время от времени сотрясало мелкая дрожь. Звонок от Игоря. Миша принял вызов и прислонил мобильный к уху, чувствуя прохладную поверхность экрана телефона. «А, дружище, почему не отвечал?» «Ну что ж ты, милок, дверь ты не придержал, и меня не вспомнил?» Лифт зашатался, скрипя механизмами, взвыл, захрустел железом. Неприятный звук продолжился под ногами. Прямо под ним. Скрежет противно отдался в ушах, резанув по барабанным перепонкам, словно по внешней поверхности кабины резко провели чем-то острым и металлическим. Миша испуганно прислушался. Лифт снова не едет, и что-то скребется снаружи, в шахте. В подтверждении мысли раздался глухой стук по полу, Становясь все громче и сильнее, звуки прерывались над садным кашлем. Тварь ломилась внутрь. Миша закричал, не щадя голоса. «Да почему его никто не слышит? Кто-нибудь уже давно должен был вызвать сраный лифт, понять, что тут застрял человек!» Теперь скрежет появился сверху. Тяжелое тело проползло по крыше лифта, поверхность поскрипывала, но держалась. Пометала двери раздался скрежет. Створки чуть приоткрылись. «Дружище!» Помочь тебе! Веселый голос игре был как обухом по голове. Дверцы затряслись, разошлись еще немного, стали видны грязные пальцы с поломанными ногтями, упорно просовывающиеся в эту щель. Друг радостно засмеялся. Сейчас мы доберемся до тебя. В лифт падала гнилью, запахом разложения, от которого у Миши заурчал желудок. Вспомни! «Обманули бабушку? Обокрали?» «Отстаньте! Отстаньте от меня!» Он пятился от постепенно раздвигаемых дверей. Находящаяся снаружи точно не его друг. Что же делать? Прислонился к стенке. Нет, что-то не то. Мягкая, но колючая царапнула куртку. Миша развернулся и увидел огромный похоронный венок большие зеленые листья шли по ободу, под ним красные розы искусно вплетенные в узор и длинная черная лента, на которой золотистыми буквами было выведено Еремкин Михаил Васильевич и дата смерти. Сегодняшний день. А в центре его фотография потное испуганное лицо с безумно вытаращенными глазами. По ощущениям прямо как сейчас. Экран потух. Тихий под старухи, похожий на шуршание песка, не прекращающий что-то говорить все это время, тоже замолк. Миша мгновенно оказался в кромешной темноте. Здоровые мысли полностью исчезли, хотелось только завыть, как маленький ребенок, потерявшийся в громадном магазине. Опять шорохи в районе полуоткрытых дверей. В тишине они звучали максимально страшно. Да пугающие пугающе и неправильно. «Этого всего не должно быть, такое просто не может происходить с ним». Медленные шаркающие шажки, словно больной человек, еле-еле передвигает ноги. не стирного тряпья, хриплый кашель, от которого у Миши накатывалась еще одна волна страха. Ноги перестали слушаться, а все тело тряслось, как в припадке. «Ты не выберешься отсюда. Старуха волочёт непослушное поломанное тело к тебе. Дотянется, дотянется и схватит». Из темноты выплывала, выползала фигура, приближаясь и становясь все реальнее с каждой секундой. Время растянулось, как будто нарочно желая, чтобы Миша ощутил каждой клеточкой животный страх. Ноги подкосились, и он безвольной куклой сполз вниз по стенке, булькающий вдох совсем рядом. Мерзкий клёкот в районе коленей, и чернота обрела объем, хватая его. Миша лишь пискнул, смотря на выглянувшее из мрака лицо старухи. Белёсые глаза, практически ушедшие внутрь черепа, перекосившиеся в сторону рот, свисающие бледные щеки, словно из-за лица убрали все кости, и кожа просто повисла на каких-то жалких остатках. «Так и не вспомнил!» Старуха вплотную приблизилась, крепко держа за руки и наваливаясь на парня. Он и при всем желании не смог бы уже отшвырнуть чедушное тело, лишь тихонько подвывал, загораживаясь ладонями. Синюшный язык высунулся, и бабка раскатисто закашлялась, выхаркивая едкую желчь на грудь Миши. На звучание голоса это никак не повлияло. «Но ничего, у нас еще много времени». Двери бесшумно распахнулись, впуская еще больше темноты и ужаса в кабину лифта. А, и долго эта процедура обычно идет? По-разному, ответил мужчина в халате, разглядывая пациента. Миша был аккуратно зафиксирован на кушетке, а от головы шли несколько проводков к небольшому пластиковому корпусу, вмонтированному в стену. Там же был экран, транслировавший все происходящее во сне. Время от времени ноги пациента дергались, и Миша тихо всхлипывал, но в сознание так и не приходил все зависит от степени наказания этому думаю хватит трех четырех дней а с ним что человек средних лет не отставал продолжая спрашивать и с интересом разглядывать компактное помещение сергей ты скоро сам во всем постепенно разберешься уверяю тебя если вкратце именно по этому пациенту то он занимался с другом мошенничеством Обманули старушек, рассказывали про разные замечательные девайсы, естественно, с предоплатой вперед. Затем попадали в их квартиры и смотрели, чем можно поживиться. Дорогие вещи, медали, у самых слабых просто отбирали деньги. Ну, я думаю, ты уже догадался по его воспоминаниям. Мужчина махнул рукой на экран. Последнюю слишком сильно перепугали, и у него случился приступ. Ребятки думали, что все обойдется, и старушка оклемается. Вместо помощи обнесли квартиру. Сбежали. Но не учились, что над соседской дверью была камера. Та все и зафиксировала. Беда еще в том, что бабулька выползла потом вслед за ними, и прямо на лестничной клетке у лифта померла. Ребят нашли, ну и отправили на этот эксперимент. Хотели в тюрьму, но не без моей помощи их определили сюда. Ненавижу такой тип людей, готовых на все ради наживы. Алексей Петрович, вы надеетесь, что эксперимент сработает? Был бы рад. Может получиться неплохая замена тюрьмам. Попытаться во сне с помощью страхов и внушения заставить человека понять свою ошибку. Программа фиксирует твои фобии, создаёт по их мотивам реалистичную симуляцию. И раз за разом прокручивает ее, немного меняя какие-нибудь детали для достижения оптимального эффекта. Получить от пациента раскаяние в случившемся – вот ее основная задача. Ну, или же свести его с ума. Это один из возможных побочных эффектов, но пока что из шести подобных только два свихнулись после пробуждения. Следующие в очереди друзья-воришки – «На данный момент мы занимаемся с мелкими делами. Воровство, причинение вреда здоровью, преступление по неосторожности. Но скоро нам должны передать настоящую убийцу. С ним, думаю, будет интереснее всего. А пока давай пройдем в следующую палату». Сергей уже на выходе еще раз взглянул на монитор, на котором Миша выбежал из лифта, и, рыдая, несся по лестнице вниз. Терзающие мысли «Заслужил ли парень такое?» и «Готов ли я здесь работать?» он выбросил из головы, лишь дверь захлопнулась за ним, отрезая от тихих вскриков пациента. Впереди было еще много... дел...